Наталья Осаяну. Первая печать. Исполняет Станислав Иванов. Часть первая. Зимняя стужа. Пролог. День был ясным и спокойным, но ближе к вечеру с окрестных гор в долину спустилась снежная буря и устроилась на ночлег. Еще до того, как она обрушилась на Визен, Жители этого небольшого городка успели основательно подготовиться к приходу незваной гости. Крепко заперли ставни, разожгли поярче огонь в очагах и запаслись лопатами на случай, если снега наметет слишком много. Хуже всех пришлось престарелому смотрителю Визенского маяка. Потирая больную спину, он взял фонарь и отправился на вершину башни, чтобы сменить цвет стекол в ее окнах из зеленого на красный означавший опасность. Смотритель по опыту знал, что настоящая опасность для воздухоплавателей возникнет лишь через несколько дней, когда махолеты потянутся целыми караванами на зимнюю ярмарку в Керлени, а до тех пор погода должна была исправиться. Ну, порядок есть порядок. Он поднялся по скрипучей темной лестнице и вошел в маленькую круглую комнату, посреди которой днем и ночью горело холодное белое пламя. Снаружи завывал ветер, а внутри царили сквозняки. Огонь же совсем не грел, потому что знаки, покрывавшие очаг, приказывали ему лишь светить. Смотритель поставил на пол фонарь и вдруг понял, что забыл листочки с печатями на столе в своей комнате. Такого с ним раньше не случалось. Хотя, может, он и об этом успел позабыть. Сокрушенно вздохнув, старик снял с пояса пенал, в котором лежали кисть и маленькая чернильница с плотно завинчивающейся крышкой. Давным-давно, сколько кистей стерлось с той поры, предыдущий хозяин маяка подарил эту чернильницу своему юному ученику и строго-настрого наказал не расставаться с нею. Что ж, этот совет не раз оказался полезным. Теперь следовало обойти все окна и на каждом нарисовать печать согласно той стороне света, куда оно было обращено. Эти печати за годы службы стали для смотрителя чем-то вроде закадычных приятелей. Он узнавал их не только по виду, но и по характеру. Южная сплошь состояла из извилистых линий, напоминавших о морских волнах, плескавшихся где-то далеко. Западная Ершилась ветками сосен и вздымала к небу крутые пики меловых утесов. Восточная блистала острыми гранями драгоценных камней, а северная походила на один из тех узоров, что рисует на стекле сама госпожа зимняя стужа. Смотритель мог нарисовать эти печати в кромешной тьме и под палящим солнцем, левой рукой и кистью, зажатой в зубах, Но недолгое время удалось забыть о спине. Черная тушь на льдисто-зеленых стеклах быстро выцветала, но в нижней части окон уже зарождался тревожный багрянец. Те, кто идет с севера, востока и юга, должны были его заметить и повернуть назад, сигнализируя по дороге всем встречным, что в Визене бушуют стихия, и сейчас туда лучше не соваться». Оставалось лишь северо-западное окно, когда вероломная боль сверлом вгрызлась в поясницу, и смотритель чуть не выронил кисть. «Эх, проклятие», — пробормотал старик, — «как не кстати». На то, чтобы помассировать больное место, а потом с трудом разогнуть спину, ушло несколько минут, а их ценой вполне могла оказаться чья-то жизнь. Смотритель мрачнее нарисовал последнюю печать. Что-то исправить было уже невозможно, и он просто ушел, едва не позабыв фонарь, чей огонек в присутствии белого пламени маяка присмирел и затаился. Само же пламя, оставшись в одиночестве, продолжало равнодушно гореть.